Девятая серия Эпиграф Удел рода человеческого – вечное проклятие Шерли Джексон – призрак дома на холме А мне нравится! Голос ворвался в муторный тяжелый сон без сновидений Разорвал его темную бархатную ткань И Андрей снова обрел способность мыслить Не открывая глаз, он почти сразу же вспомнил, где находится и чем занимался большую часть ночи. И голос он тоже узнал. Нехорошо это. Ох, нехорошо. Некоторые части все же грубоватые, продолжил невидимый пока Михалыч. Скажем, вот эта страница. Тут у тебя трижды мое имя склоняется в не совсем подходящем ключе. Я бы назвал себя Кобелем, и то исключительно в тех случаях чувачок, когда же на отпуске. Только когда же на отпуске. Но сукой. Андрей все же открыл глаза и, стараясь не смотреть на Михалыча, пробубнил в стол. Это не я писал. Может, Висковский? Ай, молодца, чувачок! В голосе Михалыча продолжала звучать сам радость, и радость эта казалась Андрею совсем неуместной, едва ли не тошнотворной. Он поднял тяжелую голову со стола и уставился на Михалыча. Тот держал в руках его Андрея ноутбук и весь прямо лучился довольством. А вот здесь, Андрюша, у тебя запятая пропущена. И потом, ну какой из меня мудак? Неужели мудак? Михалыч, ты что, всю ночь здесь? внезапно посерьезнел начальник. Вот эту херь всю ночь писал? Писал, буркнул Андрей. Он чувствовал себя подростком, пойманным на мастурбации. Ну хорошо, что писал. Ты это, домой иди, душ прими там и вообще отдохни. Тяжелый выдался у тебя день, чувачок. Шеф захлопнул ноутбук и швырнул его на стол прямо на кипу бумаг. Михалыч, я... Да что ты, что ты? Извиняться еще вздумал? Не надо, все пустое. И вот еще. Шеф помедлил, пожевал губами. Все забудь. И про отчет, и про все вообще забудь. В целом, плохо сработал, конечно же, но кто без греха? «Маньяка ты нейтрализовал, за что тебе спасибо?» Андрей уставился на шефа. Тот ответил на его взгляд и нервно улыбнулся. «Дело закрыто», — он развел руки в стороны. «Кончено». «Это как закрыто?» На миг Андрей уверился в том, что все еще спит, и Михалыч и вся эта абсурдная беседа ему снятся. «Я... у нас...» В голове весело калейдоскопично замелькали мысли. «Михалыч же не знает ничего ни о хлысте, ни о кольцове, ни о... Какой закрыто!» «Говорю, все, — отрубил шеф. — Здесь наша помощь больше не нужна. И не суйся. Ты лучше, чувачок, иди домой, отоспись. Или... Вот что, возьми ты отпуск, по состоянию, так сказать. Посиди дома. Или съезди куда-нибудь. А хоть в Турцию, — внезапно заявил он. И не спорь, нет у меня времени на это. Андрей открыл был рот, чтобы все же поспорить, но что-то в глазах Михалыча, чересчур веселых, остановило его. «Это же...» — пробормотал он. «Это... звонили вам? Приказали? Типа не под нашим контролем теперь?» «Не под нашим контролем что?» — с внезапной злостью парировал шеф. «Ты выследил серийника, сотник его прикончил, вот прямо в сердце пальнул из дуры своей. Что еще нужно?» «Дальше не твое дело, понял? Ты понял меня?» Он повысил голос. «Понял. Мне-то что делать?» «Пока отдыхать. Я серьезно. С недельку, Андрюш, пока все не уляжется. Ну, скажем, до следующей среды подходит, а мы тебе пока благодарность с Варганем, или там...» Михалыч снова разулыбался. «Награду какую? Хочешь награду, чувачок?» «Я хочу...» Медленно, болезненно скривившись, произнес Андрей. «Чтобы вы мне пояснили, ты или домой иди, или я тебя к херам уволю, Андрюша!» «И это...» — шеф повернулся, подошел к двери ухватился за ручку. «Вопросов лишних не задавай, хорошо?» Андрей кивнул. «Ну и славно!» Тотчас же отреагировал начальник, как будто у него глаза на затылке. «Ты хороший мальчик, я всегда знал. Иди, топай!» Он вышел из кабинета, забыв прикрыть за собой дверь. Андрей обескураженно остался сидеть за столом, глядя вслед шефу. События прошлой ночи теперь представлялись ему частью полузабытой комплексной галлюцинации. После разговора с Висковским он собрался было ехать домой, но зачем-то остался и принялся за отчет. К четырем часам утра он с трудом различал буквы на клавиатуре и начал развлекаться, выдумывая изощренные прозвища для шефа и печатая их разными шрифтами и размерами на экране. Должно быть, на этом невинном занятии он и заснул, забыв стереть все напечатанное. Ай, черт с ним. Но что это за ересь про награды и почести? Быть может, Михалыч наконец спятил, не выдержал стресса? Не похоже. Скорее, пока он здесь спал, случилось нечто из ряда вон. Шеф бредил о каких-то спецах, что давили на него сверху из управления, требуя закрыть дело еще до того, как он отправился повидаться с нищенко. И вот теперь, когда нищенко мертв, а дело далеко от завершения и становится все запутанней с каждой минутой, шеф выбил у него почву из-под ног. Стало быть, они всех собак повесят на этого мертвого мальчишку и не станут разбираться с хвостами. А может, и нет никакой спецуры. А есть только Михалыч, и это Михалыч пытается прикрыть свой зад. Он поди уже доложил наверх об успешном завершении расследования. А маньяк... Так умер же маньяк. Вот только теперь Андрей сомневался в том, что Нищенко был маньяком. «Но мне-то — хмыкнул он. «Мне-то в отпуск? В Турцию?» Прозвучало неубедительно. Он встал, попытался приладить торчащие иглами дикобразов волосы, ощутив их неприятную сальность и собственный острый запах из-под мышек, быстро собрался и вышел из кабинета. Кабинет Висковского был заперт. Андрей посмотрел на часы, без четверти девять. Стал быть, шеф сегодня с раннего утра на работе. Он подумал было звякнуть Висковскому, но решил отложить звонок, на потом... На улице было уже душно. В неподвижном воздухе висела прозрачная серая дымка. На бесцветное, но яркое небо не хотелось смотреть. Он вдохнул и едва не закашлялся. Воздух был влажным, тяжелым, как мокрая тряпка. Скорее бы гроза», — произнес кто-то. Андрей повернулся и нос к носу столкнулся с румяным Гришей Вайзманом. На сей раз практикант обрядился в рубашку с длинным рукавом, уже порядком влажную и прилипшую к груди, и ярко-красный галстук. «Классика!» — отдуваясь, как бульдог, заявил Вайзман. «Номер 47. -й». Андрей недоуменно пожал плечами. «Я говорю, гроза идет!» Вайзман ткнул пальцем в ярко-серое давящее небо. «Все громыхает вокруг, вот уж сутки почти, дай бог ливанет». Ага, согласился Андрей, с раздражением глядя на нелепый Вайзмановский галстук. Золотым дождем. Ты Гриш, в отпуск бы съездил, в Турцию. Он похлопал опешившего практиканта по плечу и побрел, не оглядываясь к машине. У меня практика на следующей неделе заканчивается, отчаянно пискнул Вайзман. Ай, хер с тобой! буркнул Андрей. Он сел в машину и только сейчас понял, что не знает. Чем заняться дальше? Может, и впрямь затариться водкой, да и зависнуть дома дня и Пока водка не закончится. Мысль о водке крючком зацепилась за другую, назойливо скулящую. Что ж, водка может и подождать. Спустя полчаса, обливаясь потом, он подруливал к дому сотника, трехэтажному серому кубу, ощетинившемуся грязно-белыми коробками кондиционеров. Дом неприятно таращился на него пластиковыми окнами. Уже паркуясь, Андрей подумал о том, что не знает номер сотниковской квартиры. Он вышел из машины, огляделся и направился к ближайшему подъезду. И почти сразу же услышал зычный хрипловатый голос. «Вот нахера ты себе эту проказу на ногу нацепил?» – вопрошал голос. Андрей ускорил шаги. За пышным кустом отсветшей сирени на разбитой лавочке восседал сам сотник. Он был одет в клетчатые домашние шорты и растянутую белую майку образца 1970 года. На ногах у пожилого ОМОНовца были расползшиеся шлепанцы. Перед сотником, как солдат на параде, стоял мужик лет 50 с редкой, уныло свисающей бородой. Мужик тоже был одет в шорты и некогда белую, а теперь пятнистую безрукавку. Что у них, униформа тут? Прямо на скамейке была разложена газета, на которой стояла почти пустая бутылка водки и два стакана, и валялись какие-то подозрительного вида кости, похожие на останки селедки. Андрей подошел поближе. Сотник, не замечая его, продолжал распекать мужика. — Ведь будет у тебя рак кожи, — с явным удовольствием хрипел он, — и ты сдохнешь. Но — Но-но, Владимир, — неожиданно густым басом ответил бородатый. — Все сдохнем. От рака, стал быть, и сдохнем. — Я офицер, я застрелюсь, — резонно парировал сотник. — А ты сдохнешь. Ну нахера ты эту язву себя набил? На худой, поросшей черной щетиной ноге бородатого в районе икры красовалась расплывшаяся разноцветная татуировка клякса и впрямь напоминающая трофическую язву. — Это знак силы, — упрямился мужик. «Я тебе коленку прострелю!» — сладко увещевал его сотник. Андрей кашлянул. Сотник живо повернулся в его сторону. Лицо у него было неприятно красное, под ввалившимися глазами набрякли черные мешки. «Опа!» — хрипло пробормотал он. «Андрюша! Сгоняй за водкой, Андрюша! У нас все!» Андрей посмотрел на сотника и подумал, как славно было бы дать ему в морду. Сильно, с оттяжкой. Вот только сотник тоже не будет стоять покорно и ждать. Пьяный он или трезвый, а в бараний рог скрутить может кого угодно. «Вова, мы можем поговорить?» «Так говори, Андрюша», — ухмыльнулся сотник и шутливо толкнулся бутыльника в ногу кулаком. Тот охнул и чуть не упал. «Ты че это, Владимир?» «Это корешок мой, Андрюша». «Он мент, знаешь ли, как ни в чем не бывало, заявил Сотник, не глядя на Андрея, но продолжая пялиться на размазанную татуировку приятеля. «Мы с ним вчера в такой же порез попали, не поверишь. Пришлось мне его спасать». «Верно, Андрюш, спас я тебя?» «Отойти мы можем?» — стараясь не выдавать злости, спросил Андрей. «Не можем», — отрезал Сотник. «Ты мне и на работе не начальник, не то что здесь. Я отдыхаю, понял? На курорте, бля». Он злобно потянулся к бутылке, схватил ее так, что горлышко исчезло в его огромном кулаке и одним махом прикончил. «Володя!» — истерически взвизгнул татуированный. «Цыц! И так за мои пьешь, сука!» «Ладно, сотник, могу и так поиграть. Я по поводу старика к тебе пришел». Сотник швырнул бутылку в кусты и уставился на него воспаленными глазами точками. «Какого старика?» — буркнул он. «Ты знаешь, какого». Сотник издал странный, гортанный звук. Медленно встал и в развалку подошел к Андрею. Андрей невольно сделал шаг назад. Ему показалось, что сейчас пьяный боец ударит его быстро и страшно. Но сотник остановился с полуулыбкой, глядя на Андрея снизу вверх. «Старика, значит?» — наконец переспросил он. «А зачем ты про старика?» «Значит, есть резон». «Резон, значит?» Улыбка сотника стала шире, обнажились стесанные серые зубы. Ну вот что, Андрюша, не было никакого старика, не было. Но ты же сам, а я ошибся, сплеснул руками сотник. «Всяко бывает пожаре, да? Ничего, скоро гроза корешок. Ты иди, иди и не возвращайся. Улыбка медленно сползла с его лица, и под ней обнажилось другое. «Злобное и испуганное лицо больного человека. Ты про этого старика мне больше никогда не напоминай. А то, видит Бог, я тебе шею сверну, как куренку. Веришь? К тебе что, приходили?» — спросил Андрей, сам не совсем понимая, зачем он задает этот вопрос. «Михалыч или кто другой?» «Кто другой?» — передразнил Сотник. И к тебе придут, если ты не угомонишься. Что ты лезешь вообще? Что тебе надо? Дело закрыто. Пацан твой дохлый валяется. Что тебе надо, бля? Ты бы не пил так много, сотник. Нехорошо это летом. Андрей развернулся и пошел к машине, спиной, чувствуя острый, как заточенный кол, взгляд, упершийся ему в спину. Он готов был к тому, что пьяный сотник бросится следом. — Так ведь я на тот свет собрался. Ты что, забыл? — раздалось сзади. «Похер мне! И тебе будет похер, когда он до тебя доберется!» Андрей остановился, как вкопанный. Повернулся медленно. Сотник стоял в той же напряженной позе, сжимая и разжимая огромные свои кулаки, и смотрел из-под лобья. «Брось, Андрюша!» — прохрипел он. «Брось!» «Спасибо за разговор, Вова. Не знал, что ты такой трус». Но и после этой фразы сотник остался стоять. Более того, к удивлению Андрея, на лице его ошпаренным и мокром Медленно расцвела гадкая улыбка «Трус!» — протянул он «Трус!» «Я посмотрю на тебя!» — он сорвался на крик «На тебя посмотрю, сука, когда ты перед ним будешь стоять и в глаза ему смотреть!» Андрей чуть ли не бегом бросился к машине «Забудь!» — бесновался сотник за спиной «Уезжай к чертям, куда хочешь, и забудь!» Он втиснулся в жаркий, как печь, салон, захлопнул дверь, завелся и, вцепившись в руль так, что пальцы утонули в кожаной обивке, рванул с места, едва не сбив переполненный мусорный контейнер. Вот черт, что это было вообще? Мысли в голове устроили форменный кавардак. Перед глазами до сих пор стояло перекошенное в мерзкой гримасе лицо сотника. Что он плел, этот старый мудак, что он... «Вы бы не неслись так, сломя голову, Андрей Евгеньевич?» Андрей нажал на тормоз, прежде чем успел испугаться. Сработали профессиональные инстинкты, и только они спасли его от того, чтобы врезаться в стену чьего-то полузасыпанного прошлогодней листвой гаража. «Я не Евгеньевич», — произнес он, не оглядываясь, стараясь разглядеть что-то в зеркале заднего вида. Но или его собеседник находился вне зоны обзора, или в салоне никого не было». А это означало одно. Наконец-то он спятил. «Не Евгеньевич?» — удивился голос. «Ну ладно, я ошибся, с кем не бывает. А вы, стал быть, Степанович!» Внезапно правое ухо Андрея обдало горячим воздухом, и он понял, что человек находится прямо за спиной. «Не поворачивайтесь, Андрей Степанович», — интимно прошептал голос. «Иначе нам обоим будет весьма неловко. Что вам нужно?» «Мне? Сущий пустяк. Мне нужно, чтобы вы уехали из города на несколько дней. Ваше присутствие здесь, равно как и ваше рвение, становится несколько обременительным». «А -а -а, протянул Андрей, — в голове лихорадочно метались мысли. «Был ли незнакомец вооружен? Если да, готов ли он применить оружие или же его цель исключительно напугать? Кто он? Спец из тех, что общались с Михалычем? Или бандит?» А может, это и есть Олен Хлыст, про которого Висковский сказал, что тут умер лет сто тому назад. Ну или не хлыст, а кто-то заинтересованный в том, чтобы дело осталось незавершенным. Я не бандит, промурлыкал незнакомец, и в голосе его прозвучали нотки смеха. Что же касается оружия, оно мне не понадобится. Мы с вами сейчас примиленько поболтаем, и вы пойдете своей дорогой, а я пойду своей, и никто никому не останется должен. Стал быть, не бандит. Андрей все еще держал руки на руле, но дыхание его понемногу успокаивалось. «Стало быть, вы просто мысли читаете и в чужие машины лезете, как себе в форточку». Незнакомец хохотнул. Воспользовавшись моментом, Андрей начал поворачивать голову, и тут шея его оказалась в стальном капкане. Пальцы, сильные и твердые, как железо, мгновенно перекрыли обе сонные артерии, и Андрей... Почти мгновенно почувствовал, как мир начинает выцветать, лишаться красок, подобно ржавеющему под открытым небом остову автомобиля. Перед глазами начали быстро набухать мохнатые черные звезды. Они лопались, заполняя вселенную тьмой. В ушах раздался гул. Не гул даже, но колокольный звон. И Андрей с вялым ужасом понял, что незнакомец удавит его прямо здесь и сейчас. Он попытался поднять руки к шее, но они превратились в стопудовые гири и тянули, тянули вниз, во тьму. Давление на артерии исчезло, и он словно вынырнул из-под темной воды, отчаянно глотая воздух с выпученными глазами. «Не поворачивайтесь, Андрей Степанович», произнес тот же голос, и в нем все еще звучал смех, смех и удовольствие. «Или вас на юрфаке не учили слушаться старших по званию? «Вы кто?» – прохрипел Андрей. «Я представляю интересы города», – произнес незнакомец. «А интересы города являются собой часть и куда большую, нежели вы полагаете интересов национальных. И вы, и ваше начальство обязаны мне подчиняться. А сейчас, Андрей Степанович, в интересах города, и, стало быть, в интересах национальных – «Передать ваше расследование в наши профессиональные руки!» В последней фразе прозвучал неприкрытый сарказм. «Мы обо всем позаботимся, а вы езжайте отдыхать, как вам и было велено. На недельку. Как вернетесь, вас будет ждать премия или что вам там пообещали. Вот то и будет». «А сотник», — прошептал Андрей. «А что сотник?» — удивился голос. «Мясники обществу нужны». Без мясников и мяса бы не было. Не волнуйтесь вы за сотника, его душевная организация немногим сложнее организации Маржа. Он кое-что увидел, произнес Андрей и испугался едва ли не до беспамятства, почувствовав быстрое змеиное движение за спиной. А вот об этом вам думать не следует. Человек, встретившийся с медведем, должен притвориться мертвым». Чушь полнейшая, к слову, но есть шанс, что медведь, зверь благородный, окажется сытым и пройдет мимо. Так и с сотником. Ему сейчас докторам показано пить до беспамятства. И все, что он увидел, голос прервался, замешкался. Все, что ему показалось, исчезнет само собой, как исчезает перегар на второй день. А если он в процессе этого лечения отдаст Богу душу, но, ну, стал быть, такова его карма, «Вы верите в карму?» «Убийца...» Андрей не хотел задавать вопрос. Все его тело противилось этому, но он упрямо продолжил выдавливать из себя слова. «Убийца... не нищенка». «Конечно, нищенка», — весело ответил мужчина. «Нищенка и есть. И вы его героически остановили. Едва ли не ценой собственной жизни. А ведь если разобраться, то можно и ценой жизни организовать». «Вы как на это смотрите?» Андрей молчал. «Ну вот и ладненько», — произнес голос. «Теперь я выйду из машины и уйду, и мы с вами больше никогда не встретимся. А если встретимся, в магазине или, в управлении или в морге, то вы пройдете мимо и не посмотрите на меня, и я на вас в этом случае смотреть не буду. Если же вы решите и дальше играть в Коломбо, с вами приключится неприятный карамболь, и незнакомец — Снова ухватил Андрея за шею. Не так сильно, как в прошлый раз, но достаточно для того, чтобы перед глазами снова заплясали мохнатые черные звезды, беременные пустотой. И виноваты в этом будете исключительно вы, Андрей Степанович. Пальцы исчезли, и спустя мгновение Андрей услышал, как за спиной открылась и хлопнула дверь. В зеркало заднего вида он увидел спину удаляющегося мужчины, простом летнем костюме. Быстрым шагом, не оглядываясь, незнакомец скрылся за углом. Андрей оцепенело сидел в душном салоне, все еще чувствуя стальную хватку страшных пальцев на шее. Он попробовал было сдать назад, но руки тряслись так сильно, что он спутал передачи и все-таки уткнулся передним бампером в старый гараж. Машина заглохла. Черт, пробормотал он тихо. «Черт, черт!» — он вышел из машины, остановился, держась рукой за дверь, постоял немного под быстро темнеющим, наливающимся тучами небом. Вдалеке раздался ракочащий рык, и спустя несколько секунд небо полыхнуло белым. Буря продолжала ходить над городом, как голодный зверь. Он стоял, глядя на ржавую гаражную дверь, и вдыхал, тяжелый горячий воздух, наслаждаясь и этой малостью. Что-то упало на щеку и стекло по ней, как теплая слеза. Андрей поднял голову к вспенившемуся тучами небу, и еще несколько капель упали ему на лицо. Небо снова полыхнуло молнией. Начиналась гроза. Подъезжая к парку, Оля не переставала спрашивать себя, что она, собственно, делает куда логичнее было бы направиться домой, а завтра на свежую голову в психушку или к Максиму, а потом уж вместе с ним в психушку, и признаться, что ее одурманили, опоили или черт знает, что с ней сделали, в результате чего она, наконец, спятилась, чем себя и поздравляет. И отдохнуть недельки-две за прочными мягкими стенами в клеточку. Или у них нет там больше стен в клеточку? Она припарковалась, испытывая сильное дежавю — Вышла из машины, невольно повернула голову туда, где еще утром рылся в мусоре бомж, но ни бомжа, ни, к ее удивлению, мусорного контейнера на месте не оказалось. Улица была совершенно пуста, не считая припаркованных у обочины машин и едва освещена малосильными фонарями, половина из которых традиционно не горела. Было темно, душно и невероятно тихо. Даже шумные собаки куда-то исчезли, и только вдалеке шептал город. Но здесь, перед входом в парк, тишина была почти оглушающей. Она замешкалась на центральной аллее и нерешительно свернула в сторону павильона, оставляя фонари позади. Темнота была сродни тишине, столь всеобъемлющая, что ветви деревьев, раскинувшихся по обе стороны тропы, казались вытесанными из черного мрамора. Над головой была все та же темнота, ни звезд, ни луны. Где-то тихо, задумчиво рыкнул гром. Гроза ходила вокруг, Оля чувствовала ее дыхание, но пока она была нерешительной и робкой, как уличный пес. Рано или поздно разразится нешуточная буря, а пока воздух стоял неподвижно и давил удушливым зноем. К ночи стало только жарче. Она подошла к павильону, остановилась ненадолго, задумавшись, не здесь ли находится театр земли. Впрочем, нет, на визитке было написано «рядом с прудами». Рядом с чертовыми прудами. Стоило ей сделать шаг, как за спиной ее из глубины черного павильона раздался звук. Не звук даже, а эхо звука — Тихий шепот, сродни тем, что мы порой слышим по ночам, мучаясь бессонницей, и то соскальзывая в дремоту, то мгновенно пробуждаясь, недоумевая, что же разбудило нас. Оля остановилась, оглянулась, но разглядеть что-либо в глубине павильона было невозможно. И все же звук повторился. Все тот же полушорох-полушепот, и тотчас же следом раздался еще один звук, словно кто-то. Притаившись в глубине павильона, неловко поскользнулся на сухих листьях. «Кто здесь?» — тихо спросила она, чувствуя себя глупо. «Да кто здесь может быть? Бомжи, наркоманы, окрестные гопники?» «У меня баллончик!» «Вранье, никакого баллончика у нее не было». Она ускорила шаги, невольно продолжая прислушиваться. Шорох не повторился, но ее не покидало ощущение, что павильон следит за ней. И снова раздался звук. Теперь ошибки быть не могло. В душной тишине отчетливо слышались шаги. Кто-то шел навстречу ей по тропе. Оля остановилась, нащупала в сумочке ключи и медленно, крадучись, отступила вглубь кустов. Укрытая разлапистой зеленью, она сама превратилась в тень. Минуту спустя мимо спешно прошел мужчина. Судя по всему, он и сам был сильно напуган. То и дело оглядываясь, он вскоре исчез, слившись с темнотой. Оля вышла из своего убежища. Парадоксально, но страх ушел. Уступил место спокойному цинизму. Уж кем-кем, а ночным сталкером, убийцей или маньяком этот припозднившийся гражданин не был. Оставался насущным только один вопрос. Что она тут делает? И не лучше ли ей повернуть и... При мысли о том, что ей снова придется проходить мимо павильона, затаившегося в кустах, точно хищник, Оля почувствовала, как страх возвращается, гостеприимно распахивает объятия. Так просто было испугаться в этой глуши. Она упрямо пошла вперед. Тропа бодро бежала впереди, не расширяясь и не сужаясь. Гравий хрустел под ногами, и ему отвечали ночные птицы. Здесь, в глубине парка, было куда более шумно, чем на главной аллее. Несколько раз ей показалось, что где-то заухала сова, хотя Оля не была уверена, что отличит сову от охрипшего голубя. А один раз кусты впереди опасно зашуршали, и что-то с сопением и фырканием бросилось прочь. Нечто опасное. Возможно, еж. Тропа закончилась так резко, что она едва не уткнулась носом в огромный дикий куст, выросший у нее на пути. За кустом начинались непролазные и черные заросли. Ну вот, приехали. Должно быть, она каким-то образом дошла до края парка, а, следовательно, там за кустами и буреломом выход в город. Вот только живьем ей через эти заросли не пробраться. Но где же чертов театр? «А нет театра», — буркнула она. «Конечно же нет, и не может быть никакого театра. А вот как минимум консультация у психиатра ей явно необходимо. Она повернулась и решительно пошла прочь. Прошла несколько шагов, остановилась, озадаченно посмотрела вправо. Прошла еще несколько шагов, снова остановилась. Нет, положительно ей не привиделось». Из-за кустарников, в этом месте куда более редких, будто сквозь них регулярно ломились медведи, пробивался желтоватый свет. Но свет, ну и что? Предположим, там расположились на ночь бомжи, разожгли костер на полянке и жарят. Кого могут жарить бомжи? Белок. Стоит ли проверять? Глядишь, угостят бельчатиной, буркнула Оля сама себя ненавидя, и, осторожно, стараясь не отцарапаться, нырнула в кусты. За живой изгородью, недвижно укутавшись в ночь, стояли редкие высокие дубы. Оля старалась ступать как можно тише, но прошлогодние листва, желуди и сухие ветки упрямо хрустели под ногами. И все же она продолжала идти, медленно, осторожно, в направлении желтоватого свечения. Вскоре она вышла на небольшую полянку. Вопреки ее ожиданиям здесь никого не было. Посреди полянки из земли рос неуместный фонарный столб. С высоты на Олю взирал единственный теплящийся желтым фонарь. В двух шагах за столбом находился обшарпанный парковый туалет, обращенный к Оле черным дверным проемом. Легкий аромат травы и цветов смешивался с химическим запахом хлорки и человеческих испражнений. Рядом со входом, там, где обычно намалевана буква «М» или «Ж», Висела черная табличка. Невольно морщась от запаха, Оля подошла поближе. Хороша, шутка, не веря своим глазам, произнесла она. Красный трафарет на черной поверхности таблички гласил Театр земли. Открыто с полуночи до шести утра, ежедневно, без перерывов на обед. И ниже о-о-о. Флегетон. Туалет пялился на нее зияющим проемом. Тьма в его глубине была абсолютной, ее можно было резать ножом. Ну вот, теперь самое время повернуть назад. Потому что это уже слишком, это Оля подошла поближе. Аккуратная лакированная табличка никак не сочеталась нес с растрескавшейся стеной, ни с крошащимся фундаментом, когда-то окрашенным в жизнерадостно зеленый, и уж тем более с пресным запахом, облаком, висящим над зданием. И тут она разозлилась, решительно поднялась по грязным ступеням и шагнула в темноту. Запах мгновенно усилился многократно. К доминирующей пресной вони хлорки добавился густой смрад свежего дерьма. Оля остановилась, не зная, что делать дальше. Перед ней стояла тьма. Должно быть, вентиляционные окошки бойницы заколотили, и теперь единственным источником света был, собственно, дверной проем. Туалет выглядел заброшенным, но, судя по запаху, им успешно пользовались и по сей день. И Оля сомневалась в том, что те, кто ходил сюда по большой надобности, справляли нужду в положенном месте. «Нет, дальше она не пойдет». И в ответ на ее мысли из глубины черного вонючего помещения раздался голос. «Касса здесь, милочка!» Оля не удержалась, вскрикнула. Крик мгновенно утонул в вязкой темноте. «Не надо кричать! Касса здесь! Идите сюда! Ну что же вы!» Слова были произнесены на родном языке, но звучали столь абсурдно, что показались Оле Тарабарщиной. Фае совершенно чисто!» — раздалось из темноты. Фае, «Вы кто?» — хрипло спросила Оля. Она не двигалась с места. Желтый прямоугольник света за спиной успокаивал, но в то же время она испытывала растущее абсурдное желание идти вперед, во тьму, в кассу. «Разумеется, кассир!» Голос был скрипучим женским, старушечьим. «Вы идете, или так и будете загораживать свет?» Ну ладно. Она сделала шаг. И еще один шаг, в любую секунду ожидая, что наступит на кучу дерьма. Оглянулась. Прямоугольник светом манил. Мир за дверным проемом казался столь обыденным, столь желанным. Оля отвернулась и пошла вперед. «Вот сюда!» — раздалось почти над ухом. «К писсуарам! Сюда!» Она повернулась наугад и чуть не уткнулась носом в кафельную стену. За ней открывался внутренний зал туалета. Большая часть писсуаров была вырвана с корнем, они валялись тут же на полу, едва различимые в темноте. Чуть дальше скалились распахнутыми дверками кабинки. «Здесь я! Ну что за наказание!» — посетовал голос из крайней кабинки. Обходя груды кафеля и мусора, стараясь не вляпаться в дерьмо, Оля подошла, наконец, к последней кабинке. Из-за неплотно прикрытой дверцы пробивался тусклый свет. Оля протянула руку, потянула дверь на себя, невольно морща нос, запах здесь был особенно мерзким, и остановилась, как вкопанная. Она ожидала увидеть дыру в полу или, быть может, унитаз. Уж, коль здесь есть писсуары, почему бы не быть унитазом. Но вместо этого оказалось прямо перед окошком в стене, над которым еле светилось красным одно лишь слово — «касса». Справа от окошка была еще одна дверь, отделанная темным бархатом. На ней было написано «вход». «Вы так и будете пялиться или купите билет?» раздалось из окошка или вы из этих из туристов я оля подошла поближе вгляделась в полумрак за окошком освещенное мерцанием маленького переносного телевизора на черно-белом экране которого крошечные ковбои беззвучно преследовали крошечных индейцев на стульчике сидела пожилая женщина с полным лицом и густо напомаженными губами вся стена за ней была завешена ветхими плакатами с алиповатой рекламой театральных представлений. «Итак», — подняла бровь женщина, — «это что?» — выдавила из себя Оля. «Это такой флешмоб?» Женщина нахмурилась. «Это, милочка, театр земли, орденоносный и единственный в своем роде. Основанный бароном Ксафаном в году... Впрочем, что я перед вами тут распинаюсь? Вы, быть может, по нужде, так туалет на ремонте имеете в виду. И платно, платно!» Она почти взвизгнула. «Стало быть, театр», — не обращая внимания на последнюю фразу, продолжила Оля. «И что же сегодня дают представление?» «Отменное представление», — мгновенно отреагировала женщина. «И единственное в своем роде. Торопитесь, количество билетов, и билеты тут продаются» прервала ее Оля. Ей все время хотелось оглянуться. «Разумеется! Вам портер?» «Мне?» «Постойте-ка!» Женщина извлекла из-под стола очки и напялила их. Теперь ее глаза исчезли под стеклами, отражающими погоню на экране, и все лицо ее изменилось. Пошло рябью, как от телевизионных помех. Оля, не отрываясь, смотрела на это лицо столь реальная и в то же время столь жуткая. Смотрела и не могла отвести глаз, потому что теперь она точно была уверена в том, что за спиной ее медленно и неотвратимо ползет нечто огромное, сотканное из грязи и смрада. «Вы... я вас знаю», — заявила женщина. «Что же вы сразу не сказали? Я не могу все помнить, в конце концов. Где ты здесь?» Она принялась рыться на засоренном столе. «Вот здесь, кажется. А, вот оно!» Она протянула Оле клочок бумаги. «Специально для вас отложили». «Кто отложил?» — прошептала Оля. Она старалась дышать ртом. Запах усилился многократно и лез в глотку мягкой вонючей лапой. «Известно, кто!» — улыбнулась женщина. «Берите и проходите. Представление вот-вот начнется». Не гнущимися пальцами... Оля приняла клочок бумаги. Тотчас же дверь по правую сторону от окошка распахнулась. Одновременно она услышала, или ей показалось, что она услышала, тяжелый, разочарованный вздох за спиной. Оля устремилась вперед, не оглядываясь, не дыша. Дверь мягко захлопнулась за ней. Не было ни верха, ни низа. Лишь непроглядная тьма. Она повернулась и, сделав шаг, уткнулась в бархатное полотно двери. Попыталась нашарить ручку, но ручки не было. Дверь была закрыта наглухо. Повернувшись к ней спиной, Оля остановилась. «А что, если здесь лестница?» И она, не угадав со ступенькой, кубарем полетит во тьму и свернет себе шею. Она осторожно поставила ногу перед собой и так приставными шажками двигалась вперед, держась рукой за холодную шершавую стену, пока ее правая нога не зависла над пустотой. Так и есть лестница. Впрочем, откуда здесь может быть лестница? Скорее всего, она стоит на краю обрушившейся площадки над подвалом, заполненным человеческими отходами. Она принюхалась. Запах экскрементов присутствовал, но был слабым, словно она принесла его с собой, заходя из фае. Закончила она вслух и хихикнула. Она осторожно опустила ногу и почувствовала под нею твердую опору. Тоже лестница, но это ровным счетом ничего не меняло. Спускаться вот так в полнейшей темноте было безумием. Оля снова остановилась и невольно вспомнила лягушонка из аудиопостановки «Алиса в стране чудес», того самого, что упрямо сидел перед дверью и ждал весь день напролет, когда же ее откроют. Воспоминание заставило ее улыбнуться. Она сделала еще один шаг, медленно, упрямо цепляясь за холодную стену. И еще один. Прищурилась. Ей показалось, что впереди забрезжил свет, И точно, далеко внизу тьму разрезал на две части тонкий, как лезвие, бледный луч. На шестой ступеньке она споткнулась и почти потеряла равновесие, опасно балансируя на краю, но, ухватившись обеими руками за стену и расцарапав ладони о камень, умудрилась остаться на месте. Постояла немного, глядя себе под ноги, и поняла, что может различить смутные очертания ступеней, будто сотканные из тумана. Осмелев, Оля поспешила вниз по лестнице навстречу странному белесому лучу и, не рассчитав, поскользнулась и полетела вниз, выставив руки и с ужасом понимая, что падение не избежать. Но на полпути пальцы ее утонули в чем-то тяжелом и теплом, похожем на одеяло, а секунду спустя она вся оказалась в объятиях этого нечто. Она взвизгнула и принялась барахтаться, но действия эти были скорее рефлекторными, нежели сознательными. Эхо ее визга еще не успело отразиться от стен, а она уже поняла, что наткнулась на тяжелую бархатную портьеру, разделенную на две половины, между которыми пробивался слабый свет. Оля вцепилась в портьеру рукой, но все же умудрилась упасть на колени, прибольно стукнувшись о прохладный каменный пол. Портьера опасно заколыхалась но выдержала. Она подтянулась на ткани и, недолго думая, с усилием раздвинула портьеру. Свет, пусть и слабый, показался ей ослепляющим после почти полной темноты. Оля прищурилась, выставив руку перед собой. Осторожно огляделась. Она находилась в узком коридоре, освещенном желтыми лампами под мозаичными абажурами. Лепнина высокого потолка утопала в тени. Пол под ногами был упруго-мягким. Оля опустила глаза и увидела, что стоит на ковровой дорожке со сложным узором, отчасти повторяющим мозаичные мотивы абажуров. В противоположном конце коридора, метрах в пяти от нее, находилась еще одна дверь. Перед ней, за низеньким столом на кривых львиных лапах, Сидел старик с венчиком белоснежно-седых волос, обрамляющих тускло-блестящую лысину. Старик был одет в ливрею. Увидев Олю, он значительно хмыкнул и приложил палец к губам. Не совсем оправившись от неудачного спуска, она медленно приблизилась. В голове одна за другой вспыхивали и гасли звезды мысли. Все происходящее и коридор, И лампы эти, и нелепый лакей было совершенно реальным. И именно поэтому реальным быть не могло. Она ощущала себя пленником в собственном теле, повинующимся навязанным правилам игры, не имеющим собственной воли. Оля осторожно приблизилась, чувствуя, как пружинит ковер под ногами. «Здесь принято соблюдать тишину». Низким басом произнес старик в ливреи. «Ваш билет, пожалуйста». Последнее слово он неожиданно растянул, проглатывая слоги, и получилось неприятно-площадное «пожалуйста». Оля поняла, что руки ее пусты. Должно быть, чертов клочок бумаги выпал, когда она... «А, это вы?» Голос старика изменился, и в нем появились лебезящие нотки. «У вас же контрамарка!» «Стало быть, он уставился в пол. «Хм... Вот, вот здесь второй ряд, третье место. Бинокль желаете? Три рубля всего-то». Она оторопела, покачала головой. Старик Капельдинер тотчас же потерял к ней интерес и указал рукой в сторону, обитой красным бархатом, двери за спиной. «И соблюдайте тишину!» — буркнул он следом. Оля остановилась перед дверью. «А что там?» — спросила она, не глядя на Капельдинера. «Цирк шипито, раздраженно буркнул он. «Шоу Барнума. У нас театр, милочка, стыдитесь, еще и с контрамаркой». Оля пожала плечами и открыла дверь. Она вошла в зал, и театр поглотил ее. Зал показался ей огромным, утопающим в приглушенном свете и гомоне человеческих голосов. Но уже спустя мгновение она поняла, что первое впечатление было ошибочным, и причудливая игра света и тени искажала истинные размеры зала. Она смотрела на него сверху, стоя в проходе заднего ряда. Под ней... Круто уходил вниз амфитеатр, состоящий из пяти рядов кресела, обитых тускло-зеленым бархатом. Чуть ниже он рекой вливался в бордовое озеро Портера. Последний ряд Портера был едва ли не в два раза шире последнего ряда амфитеатра, но с каждым следующим рядом количество мест уменьшалось, отчего Портер был подобен треугольнику. Во втором ряду были предусмотрены лишь три места, два из которых – уже были заняты, а в первом, отделенном от сцены низким парапетом, пустовало одно кресло, больше напоминающее трон, украшенный искусной резьбой. Располагающиеся над сценой ложи бенуара были выполнены в виде ладей. Девять лож билетажа скалились гипсовыми львиными мордами. Оля перевела взгляд наверх. За ней шептала галерка. Она не сводила глаз с высокого купола сводчатого потолка, в центре которого, среди многоугольных углублений, украшенных лепниной, тяжелой розой висела совершенно черная огромная люстра, рога которой представляли собой гигантские извивающиеся щупальца с присосками. Лампы были спрятаны в присосках и источали мягкое свечение». Неведомый создатель преобразил потолочную чашку люстры, придав ей схожесть с разверстой оскаленной пастью, изрыгающей из себя тентакли. Сцена была задрапирована тяжелым черным занавесом, в самом центре которого золотом были вышиты восемь стрел, разлетающихся из черной воронки. Зал был почти полон. Оля слышала человеческие голоса на галерке, видела безликие силуэты в затененных ложах. Амфитеатр и билетаж гудели, как усыпленный дымом рой. Из-за приглушенного освещения она не могла разглядеть лиц, и складывалось впечатление, что у посетителей подземного театра и вовсе нет индивидуальных черт. «О, вы позволите?» — раздалось сзади. Она подпрыгнула и, повернувшись, нос к носу столкнулась с невысоким мужчиной средних лет. Лицо у незнакомца было, и было оно умным, ироничным, загорелым почти до черноты. «Если вас не затруднит, разумеется», — улыбнулся он. Оля посторонилась. «А я вас узнал», — улыбнулся мужчина. «Полагаю, для вас зарезервировано место во втором ряду, и это прекрасно. Вы ведь у нас впервые?» Несмотря на абсурдность ситуации, Оля почувствовала невольную симпатию к незнакомцу. Пусть сон, но сон, не лишенный приятных моментов. Она кивнула. — Этот потолок, — мужчина указал пальцем, — я не мог не отметить ваш интерес. — Но ведь над нами парк, верно? — спросила Оля. — Я не совсем понимаю, как можно было построить все это, а черт его знает. Снова улыбнулся мужчина. Здесь все продумано до мелочей, отлично продумано. Так вот потолок, он называется лакунарным или кессонным, как вам будет угодно. В слове кессон я слышу металл, а вот лакуна, лакуна – это совсем другое дело. Мужчина улыбнулся еще шире. В голосе его заиграло веселье. Полагают что первый лакунарный потолок был в камере трусской гробницы в Сан-Джулиано, но, уверяю вас, это не так. Лакуны были известны древним еще тогда, когда предки современного человека ползали по остывающей планете. Понимаете, о чем я?» Оля стала зябка. Желание общаться с мужчиной прошло, но он, должно быть, почувствовав ее неловкость, намеренно не уходил, продолжая разглагольствовать. «Лакуны, да» задумчиво произнес он. «Все эти углубления, надежно укрытые во тьме, схожие приемы были использованы при создании маяков моря-бурь в Олеуме. Но вы ведь и без меня это знаете, верно? А еще, если позволите, в буфете подают отменный лаваш». Он поклонился шутовски и вдруг, потеряв коле всяческий интерес, устремился вниз, в портер. Егозий Казмич!» — заорал он, приветствуя грузного мужчину в светло-коричневом костюме. «А что супруга? Вы за что супругу-то, Егозий Казмич? Ну как можно?» «Как свинья!» — ответил не грузный мужчина, и оба расхохотались. «Женщина, не толпитесь!» Оля потеснилась и пропустила тяжеловесную даму во фривольном обтягивающем платье. За спиной у дамы Утятами, следующими за матерью, важно вышагивали три толстеньких карапуза, одетых в идентичные матросские костюмчики. Лица у детей были измазаны в чем-то липко-красном. «Не стойте на проходе!» – бросила толстуха, и на мгновение Оле показалось, что это Григорянги, гипопотамиха клиентка Но ведь это было совершенно невозможно, верно? Она осторожно принялась спускаться в портер. К тому моменту, когда она добралась до второго ряда, все три кресла оказались заняты. Ближе к проходу сидел невероятно толстый старик с длинными седыми волосами-сосульками, свисающими на нестиранную мятую рубашку. Электрический свет отражался от розовой кожи, просвечивающей сквозь редкие пряди. Лицо у старика было недовольно сосредоточенное. В правой, похожей на окорок лапища, он сжимал крошечный вентилятор на батарейках. Вентилятор, впрочем, был выключен. Рядом с ним, уставившись в оркестровую яму, съежился в кресле человечек, похожий на хорька. Он постоянно ерзал, почти утопая в мягкой обивке. Последнее кресло заняла полная женщина средних лет, одетая по пляжному. Оля в нерешительности остановилась в проходе. Старик с вентилятором покосился на нее, и снова уставился в пол. Человек хорек и виду не подал, что заметил ее присутствие. «Хе!» — громко хмыкнула женщина и широко улыбнулась. Передних зубов у нее не было. «Хе! А это ваше место, да? Это я ваше место заняла, ваше?» Оля пожала плечами, чувствуя себя полной идиоткой. «Надо же, какой подробный сон!» «Значит, ваше? Хе!» Женщина, впрочем, не сделала ни малейшей попытки встать. Вместо этого она порылась в хозяйственной цветастой сумке, что лежала у нее на коленях, и достала размякший бутерброд в полиэтиленовом кульке. «В буфете шведский стол», — по-свойски ухмыльнулась она. «Бери, что хочешь. А это ваше место, да?» «Это она и есть», — не глядя на женщину, буркнул человек-хорек. Лицо пляжницы изменилось, странным образом поплыло, как подтаявшее мороженое. «Тот-то я гляжу». Пробормотала она и осторожно положила бутерброд обратно в сумку. «Стал быть, вот оно как! И что же мне теперь? Утопиться? Утопиться в Крымской гавани? Я, стал быть, годами хожу, а вот так!» Она говорила быстро, без выражения, торопливо зыркая по сторонам и не прекращая по-идиотски улыбаться. «Я бы на вашем месте...» — начал было Харек, но потерял интерес к беседе и зевнул. Опусти ее!» — хрюкнул жирный старик. «Пусть сдохнет!» «Хе Женщина торопливо встала, оправила платье и, присев в карикатурном книгсоне, указала Оле на кресло. «Прошу, миль пардон и все прочее. Как говорят англичане, welcome on sit!» Она помолчала и добавила «You welcome on sit here!» «Вы не обижайтесь!» Жирный старик на удивление живо встал и вышел в проход. Он оказался маленького роста, но невероятно широким. Лоснящаяся кожа, Проглядывала сквозь прорехи между пуговицами грязной рубашки. «Она учительница английского языка. Ну, понимаете, да? Умножение там, деление. Вы проходите, не стесняйтесь. Артур!» Хорек вздрогнул и поднял голову. Глаза у него были красными, воспаленными и слезились. «Дай барышне пройти огрызок!» «Это мы запросто». Артур живо встал и вышел из ряда, оказавшись в проходе. Теперь он стоял рядом с женщиной. Та... Продолжала сверлить Олю невразумительными мутными глазами, и то и дело хекала. «Вам не кажется, — Оля почувствовала, что смысла в ее вопросе нет ни на грош, но остановиться не могла. — Что все это... Ну, это все... Что это вообще? — Это, стало быть, ваше место, — пескляво осведомилась пляжница и хекнула. Оля протиснулась мимо жердяя, стараясь не дышать. От старика смердела. «Вы садитесь посередке», — заявил Харек. «Вам положено посередке, а я тут с краешку примощусь». И, не дожидаясь ответа, он уселся. «А ты пошла вон, гнида», — миролюбиво предложил он пляжнице. «Однажды я была в замке Таракай», — обиженно ответила женщина и полезла в сумку. «Там было самое интересное, самое интересное. Мы спускались в подземелье». Она снова достала бутерброд и протянула его Оле через голову хорька. Я не... Спасибо. Это ваше место, — ухмыльнулась женщина. Хе-хе! Хекая, она ушла куда-то в сторону галерки и вскоре затерялась среди зрителей. Оля оказалась зажатой между стариком и хорьком. Прямо перед ней в первом ряду портера стояло пустое кресло-трон. За ним, за низким обитым красным бархатом заборчиком, гремела оркестровая яма. Прозвучал тихий мелодичный звонок, и праздно шатающиеся зрители принялись рассаживаться по местам. Мягкий электрический свет медленно погас, и в зале стало совершенно темно, но почти сразу же тяжелый занавес начал светиться. Оля, поневоле заинтересовавшись, вытянула шею, стараясь различить осветительные приборы, но не увидела ровным счетом ничего. «Это димерное оборудование компании Эбис засипел в левое ухо жердяй. Модели Ибис 8 и Ибис 18 Обратите внимание, в настоящее время функционирует 5000 диммерных каналов. Из них 4200 каналов по 6 киловатт и 800 каналов по 9 киловатт. Свечение становилось все сильней. Свет, окутывавшись сцену, был нездоровым, бледным. Туманом он распространялся и в зрительный зал — И Оля почувствовала, как в носу у нее смрад сидящего рядом старика смешивается с острым химическим запахом. Первое Димерное донеслось до нее, отвечает за электропитание первого софита, осветительных лож зрительного зала, порталов, осветительных галерей и галерей под колокольней. Под колокольней, эхом произнес Харюк. Она только кивнула, не понимая ровным счетом ничего. Странным образом, она до сих пор не ощущала ни страха, ни даже талики беспокойства, и это только убедило ее в том, что все происходящее не более чем невероятно детальный сон. Впрочем, она никогда не ощущала на себе воздействия истинного шока, когда человеческий мозг сдается под давлением обстоятельств, когда один за другим включаются предохранители, единственная цель которых предотвратить коллапс, а за ним безумие и смерть ей станет страшно позже. Но сейчас, в этот самый момент, полностью отдавая себя отчет в небывалости происходящего, она продолжала испытывать эмоции зрителя по ту сторону экрана, уверенного в том, что какие бы страшные монстры ни появились перед ним, они не смогут ему навредить. Все происходящее было и сном, и реальностью одновременно. И сон, запутавшись в реальности, делал ее еще более размытый, зыбкой и ускользающий сквозь пальцы, как гнилой, белесый свет. Тяжелый занавес начал медленно подниматься, и из-под него в зрительный зал поползли языки зеленоватого дыма от чего-то. Оля стало смешно, и она едва сдержала хихиканье. Дым напомнил ей о древних фильмах ужасов студии «Хаммер». Не иначе на сцене окажется плохо загримированный вампир с горящими глазами, завернутый в плащ. Вокруг будут порхать летучие мыши из папье-маше, а на заднем плане будет скалиться полуразрушенный картонный замок. «Великолепно!» — выдохнул старик. «Великолепно!» — повторил Харек. «Хе!» — донеслось откуда-то сзади. Оля с удивлением смотрела на сцену. Она была абсолютно пуста. Пол, когда-то светлый, теперь весь был в грязных разводах розоватых пятен. Рампа испускала ядовитые миазмы белесого света, и казалось, что свет ползет, как слизь, смешиваясь с грязными пятнами». Задняя стена сцены была задрапирована рваной серой дерюгой. «Вот, прекрасно!» — раздалось откуда-то. Следом из-за боковых кулис показался и обладатель голоса. Зал взорвался аплодисментами. «Хе-хе-хе!» — заорали прямо над ухом. Оля, не удержавшись, расхохоталась в голос. При этом она ощутила, как последние предохранители в ее голове сдались, перегорели. И вместе с белым мертвенным светом в душу заполз пока еще робкий страх. Она продолжала смеяться, чувствуя, как лицо ее застывает в нелепой шутовской гримасе. Кожа покрылась мурашками, соски затвердели, словно она была возбуждена. Но ведь она и в самом деле была... Возбуждена. Возбуждена настолько, что в любой момент могла начать кричать. И ее крик утонул бы в овациях. Мужчина, стоявший на сцене, и в самом деле был одет в костюм опереточного вампира. Он был высок и казался еще более высоким от того, что на голове его красовался невиданный высоты черный цилиндр. На мертвенно-бледном от пудры лице олели густо напомаженные жирные губы. Длинные, тонкие паучьи руки тянулись к зрителям, стараясь обнять весь зал, прижать его к белой накрахмаленной груди и выпить без остатка. — Прекрасно! — повторил он раскатистым театральным басом. Запрокинул голову и постановочно расхохотался, широко разевая рот, и обнажая огромные клыки. Что это? Искусственная вампирская челюсть, как в дешевых китайских наборчиках на Хэллоуин? А когти на его руках? Желтые мощные когти? Силикон? «Вы все здесь люди!» произнес мужчина, и зал моментально утих. Такт его голосу поменялось и освещение. Цвет стал... Менее ярким Некоторые участки сцены погрузились В непроглядную черноту И Оле тотчас же показалось Что там в углах Копошатся еще более темные Чем сама тьма Усердные тени Все Человеки И каждый из вас Я уверен достоин Стать тем сосудом Что примет Нашего Господа «Аллилуйя!» — раздалось откуда-то с галерки. Мужчина-вампир махнул рукой. «Вы все знаете, что происходит здесь и сейчас. Это придет в каждый дом, в каждое сердце, рано или поздно. Но здесь, но сейчас мы славим того, кто грядет и приносим ему нашу вековую хвалу». «Воистину». Прошептал жирный старик. Истину, пискнул лихорек. Свет продолжал меняться, темнеть, как небо перед грозой, и Оля почувствовала, что над ними, над погребенным под землей куполом театра, высоко в небе, растет в грозовых тучах гром. Поэтому мы здесь, во имя того, кто грядет. Ду и кран! Гран! -и -гран раздался многоголосый ответ. Мужчина улыбнулся, снова обнажив клыки, махнул рукой и, повинуясь его жесту, на сцену в припрыжку выскочил нелепый клоун в рыжем съехавшем на бок по реке. Оля почувствовала, что ее начинает трясти. Она по-прежнему не ощущала сильного страха, но не могла совладать с назойливой дрожью. И, попытавшись стиснуть зубы, услышала, как они громко клацают друг от друга, сбивая эмаль. Она обхватила себя руками, но дрожь не унималась, волнами пробегая по телу. В зале раздался хохот. Клоун... Не добежав каких-то полметра до вампира, споткнулся, запутавшись в собственных широких штанинах — левое, красное, правое, зеленое — и, взвизгнув, растянулся на сцене. Вампир снисходительно улыбнулся и протянул клоуну когтистую лапу. Но стоило тому уцепиться за нее, как он, потянув на себя, разжал пальцы, и клоун снова упал на грязный пол, хорошенько проехавшись подбородком. «Ну что же ты, Бим?» — покачал головой вампир — «Не иначе, как разыгрываешь нас, паршивец!» Он говорил тихо, вежливо, и вдруг, не меняя позы, сделал шаг вперед и столь же небрежно, легко ударил клоуна ногой в полосатый бок. Бим снова взвизгнул. Изо рта его хлынула кровь, которая в белом гнилом освещении казалась черной. «Алеап!» — громко сказал вампир, и клоун подскочил на месте, как заводной, и оказался на ногах, пошатываясь и отирая кровь с белого подбородка. «Я тут мимо проходил!» – развязанно заявил он, и зал содрогнулся от смеха. «Мимо!» – захлебываясь и хрюкая, выдавил из себя жердей. «Мимо! Это же очень смешно!» «Новая программа!» – поддакнул Харюк. «Буфанада фарс!» «И вот...» продолжил клоун, дождавшись относительной тишины. «Проходя мимо, я шел, и шел, и шел!» «Да ты никак хочешь, чтобы я изувечил тебя до смерти!» взревел вампир и картинно поднял когтистые лапы. В этот момент Оля с безразличием поняла, что когти у ведущего вовсе не пластиковые, не силиконовые, а самые, что ни на есть, настоящие. Из плоти, Кости или из чего там состоят когти у вампиров. Она безразлично смотрела на существо, которого не могло быть, стоящее на сцене чудовищного театра, которого не могло быть. И все думала, когда же Марева отступит и придет настоящий ужас. Ее продолжала сотрясать дрожь, крупная, как медвежья дробь. «Я только хотел рассказать, как долго я шел!» Обиженно заявил Бим, и где-то за сценой отчетливо прозвучало «Бим-бом». Зрители снова рассмеялись. «Довольно глупости, Бим. Ты знаешь, зачем мы здесь собрались?» «Каждые 90 лет и три года», — зловеще скорчившись, пробасил клоун. «Знак поминовения великой нечестивой троицы!» «Во имя того, кто не спит!» — вступил вампир. Он произносил слова картинно, театрально растягивая звуки. «Во имя бродящего среди могил», — ответил Бим, «вкушающего гнилую плоть, повелителя погостов, хранителя чумных ям, защитника разложившихся тел, безликого хозяина с множеством лиц, во имя Сабнака Всеведующего», — провозгласили оба, подняв руки вверх. Воспользовавшись тем, что Бим устремил глаза к потолку, вампир резко толкнул его, не приминув подставить ногу, и клоун снова покатился по сцене, комично дрыгая ногами. Зал грохнул. «А знаешь ли ты, Бим, почему мы приносим великую жертву раз в 90 лет и три года?» – осведомился вампир. Клоун Уставился на него воспаленными собачьими глазами, не поднимаясь с колен. Должно быть, при падении он повредил руку и теперь боюкал ее, поскуливая. «Всякий знает», — наконец ответил он. «А что мне будет, если я отвечу?» «Я не забью тебя до смерти, а просто сломаю позвоночник», — невозмутимо ответил вампир. «Ведь в этом ценность любого представления. Давай, не бойся». «Стань Джуди, если я буду панчем, и я искалечу тебя. А зрители будут смеяться, ведь это так смешно, так забавно, наблюдать за насилием, оставаясь в кресле». «Верно, милые мои?» «Верно!» — взревел зал. «Ну ладно!» — нехотя согласился клоун. «Все в мире Сабнака, производное его триединства и истинная жертва — Должна быть столь же три единой Сначала маленькие птички Потом звери безродные После дети Ведь в каждой слезинке ребенка скрыт ангел Ну а потом осведомился вампир Откуда-то из недр плаща он достал небольшой молоток И теперь приближался к клоуну, нервно подпрыгивая А потом женщины «Собнак насытится только женским страданием!» Взвыл клоун, и в этот момент вампир, не размахиваясь, ударил его молотком по темени Раздался громкий треск, и бим снова упал на пол Прямо на покалеченную руку И в спазме выгнался так, что Оля вяло подумала, что позвоночник его не выдержит и сломается, как и обещал ведущий Ну вот и все, безразлично пробурчал вампир Он брезгливо ткнул клоуна носком лакированной туфли. «Вставай, мразь!» Клоун карикатурно приоткрыл один глаз и, не двигаясь, прошептал. «Не могу! Я мертв!» «Смерти не существует», — ответил вампир. Ему вторила какофония аплодисментов из сала. «Браво!» — изо всех сил заорал Харек. Он повернулся к Оле, И она безразлично отметила, что из глаз мужчины льются кровавые слезы «Это и есть искусство!» — жарко зашептал он «Истинное проникновение в самую душу театра, в сердце сцены Есть ли панч без Джуди? Нет, отвечу вам, и еще раз нет Возможно ли возрождение без смерти?» «Заткнись во имя того, кто не спит!» — буркнул журдяй «Ты что, не видишь Ольги Николаевне парно?» Парна? Он сказал Парна? чего то именно это слово, а вовсе не тот факт, что жердяй знал ее имя, заставил Олю задрожать еще сильней. Теперь она отчетливо слышала, как стучат ее зубы. И внезапно, мгновенно осознала, что ужас, столь долго отторгаемый мозгом, вот-вот прорвет плотину шока и лавины обрушится на нее. Ты принес ли нам дары, милый Бим? ласково спросил вампир. Клоун вскочил и как ни в чем не бывало отер кровь с лица. Разумеется, конечно, все непременно. Быть может, мне поможет кто из зала, мешок тяжел, мокр вязок. Вампир вежливо хохотнул. И все же тебе придется притащить его на сцену самостоятельно. «Тем паче мы с тобой прекрасно знаем, что ты притворяешься, а на самом деле в твоем мешке нет ровным счетом ничего, кроме того, что нужно». «И яблок!» — упрямо заявил клоун. «Тащи мешок!» — взревел вампир. «Или мне придется снова убить тебя, поганая погонь!» Клоун карикатурно вздохнул и поплелся на сцену. Но тот, же показался снова, таща за собой огромный, туго набитый, холчевый мешок. Он действительно был мокрым и вязким. Казалось, ткань мешка цепляется за грязный пол сцены, едва ли не проливаясь сквозь него. Бим установил мешок прямо перед вампиром, громко выдохнул и внезапно прошелся по сцене плохоньким колесом. В зале раздались редкие смешки. «У меня идея!» обратился к залу вампир. «А не устроит ли нам лотерею?» «Дуа и псабнаки» раздалось из зала. «Да, во имя того, кто не спит», подтвердил вампир. «Ну что, все согласны? Отлично! Что у тебя там, Бим?» И ужас пришел. Подобно ползущему туману над гнилью болот он укрыл Олю, сжал ее в кольцах питона, стиснул грудь в холодных объятиях. Ее захлестнула волна абсолютной обреченности, и каждая клеточка в теле возопила, но она не издала ни звука. Так сильно в спазме стиснула зубы. Она не могла ни моргать, ни двигаться, и лишь в беззвучной агонии Наблюдала за тем, как клоун медленно роется в мешке Все было кончено И не было ничего страшней и окончательней Ужасного, мокрого мешка Ну-ка! Бим достал из мешка детскую кепочку С мультяшным Багзом банни Навеки застывшим с морковкой в зубах Это не то, это уже было Он отшвырнул кепочку прочь «Старайся лучше, Бим!» — произнес вампир снисходительно, и Олю захлестнула второй тяжелой ледяной волной всепоглощающего ужаса. Тело больше не принадлежало ей. Как это бывает порой в самых страшных ночных кошмарах, она ощущала неприятную ватность, словно вся состояла из вязкой субстанции мешка. В голове... Мертвой птицей билась одна и та же мысль. Все? Это все? Но это было не все. Аля, — заявил Бим и достал из мешка плюшевого медвежонка, больше напоминающего истерзанный кусок мяса. «Ну, это старо!» «Фигня!» — раздалось из зала. «Видели, читали!» «Секундочку!» — успокаивающе простер руки вперед вампир. «Малый старается, разве не очевидно? Разве ты не стараешься, Бим? А вот! Бим снова запустил руку в мешок и выудил полуразобранную машинку Лего. И Оля ощутила, как последняя плод сознания ее я поддается черному цунами страха и исчезает, растворяется. Она начала оседать в кресле. Издалека до нее доносились крики из зала, но она по-прежнему явственно видела и слышала все происходящее на сцене. «Бим, это же туфта! Хозяину не нужны машинки!» «Но были же нужны...» «Были!» — взвизгнул клоун. «Мало ли что ему было нужно!» «Давай, покажи нам первую свинью!» Клоун обеспокоенно порылся в мешке, Взглянул в зал, пожал плечами. Свиньи скрыты в теле избранного, наконец пробормотал он. И нам по-прежнему не хватает голов. Ах ты ж чертов фигляр! В сердцах вампир ударил клоуна на отмаш, и тот покатился по сцене. Я сам посмотрю. Что это за лотерея, если нет выигравших? Он порылся в мешке и торжествующе выпрямился, сжимая в руках нечто маленькое и красное. «Вот!» Зал содрогнулся от аплодисментов. «И это номер...» Вампир замолчал. Замолчал и зал, погрузившись в глубокую, как могила тишину. И в этой тишине... Оля услышала, как медленно, похоронно бьется ее сердце И подумала вяло, не сопротивляясь больше агонии ужаса Должно быть, она умерла А если и не умерла, то вот-вот умрет И это будет прекрасно И она возжелала смерти всеми фибрами души каждой клеточкой своего ватного тела, лишь бы не слышать номер, что вот-вот прозвучит. тыри взревел вампир. «Твой номер! Твой номер! Твой номер!» заблеял, заверещал зал тысячи голосов. «Твой номер!» — хрипел Бим, скалясь окровавленным ртом. «Твой Оля, не мигая, смотрела на спинку единственного кресла трона в первом ряду. Кресло оставалось пустым, но одновременно она чувствовала, что в нем кто-то что-то сидит. И это нечто, оставаясь к ней спиной, противоестественным образом глядит на нее... Миллионами мушиных глаз Ну же, фокус! Бим, нам нужен фокус! Алле-ап! Зашелся клоун И что-то холодное, скользкое, как угорь, скользнуло ей в руку Оля опустила глаза И увидела, что на ладони ее лежит красный пластиковый овальный номерок Сродни тем, что выдают в театральных гардеробах Вот только вместо номера на нем было написано Улица Печерского, 12, офис 3. И это был очень знакомый адрес, но вместе с тем что-то в нем показалось ей неправильным, болезненно неверным, и это что-то снова заставило ее сердце забиться не в попад. Тут ошибка, это не мой офис, услышала она, чужой ломающийся голос. «Конечно же, ваш!» — широко улыбнулся вампир. «Он ваш и только ваш до самого конца. А ключ от него ждет вас дома. Поройтесь глубоко в своих проекциях, Ольга Николаевна, и вы найдете ключ». «Домой!» — заверещал Бим. Чьи-то сильные руки подхватили ее и вытолкали в проход. Под гром аплодисментов, спотыкаясь, и то и дело проваливаясь в беспамятство, она не то выползла, не то выбежала из зала, споткнулась и провалилась в пустую, холодную, наполненную миазмами и мушиными глазами во тьме, яму без снов. Она не потеряла сознание, но то падала, то выплывала из черной бездонной пропасти. Люди, звуки, богомерзкий театр, все смешалось в вялый кисель, затягивающий ее все глубже и глубже, и всякий раз, когда ей казалось, что спасительная темнота примет ее, она снова всплывала на поверхность. Вот она стоит посреди зрительского зала и слышит, как за спиной надрывается клоун. Все лица повернуты к ней, и все они шевелят губами, но она не может различить ни слова. А вот она карабкается по лестнице вверх, то и дело поскальзываясь и падая, не чувствуя боли. Вот она же бежит сквозь темный парк и слышит, как над головой ее в черноте небес глухо рычит пробуждающаяся буря. А вот она уже в машине, пытается завестись, но руки скользят по ключам, будто ключи сотканы из того самого гнилого света, что почти ослепил ее в театре. Вот она еле плетется по пустым, плохо освещенным улицам и боится посмотреть в зеркало заднего вида, потому что знает, чувствует всем телом, что на заднем сиденье притаилось нечто пустое, жадное. А вот она заходит в подъезд и медленно старушечье бредет к лифту. А вот она стоит перед собственной дверью и кричит. Но горло ее стиснуто спазмом, и вместо крика из глотки вырывается сухой хрип, и ей хочется засунуть руку себе в рот и освободить голос, ведь иначе она умрет, погибнет прямо сейчас. Но она не умирает. Она Медленно опускается на колени, чувствуя под собой прохладный и твердый пол, и смотрит, не отрываясь на собственную дверь. Амвросий странным образом похож на человека, который прильнул к двери ухом, прислушиваясь к разговору по ту сторону. Маленький нелепый человечек в серой шубе, вставший на цыпочки, движимый любопытством. И это совершенно естественно, ведь коты любопытные, и порой любопытство приводит их к смерти. А позже, узнав, в чем подвох, они возвращаются к жизни, потому что бессмертные, и это знают даже маленькие дети, девочки и мальчики в кепочках с растрепанными плюшевыми медвежатами и полуразобранными игрушками лего. Но этот кот, этот Конкретный кот вовсе не встал на цыпочки. Его прибили к двери, так что задние лапки не касались пола. Отвертка или стамеска, или черт знает что. Оля все никак не могла понять, потому что ручка предмета постоянно двоилась и расплывалась перед глазами, торчала из его уха. Убийца не стал заморачиваться и отгибать вислые кошачьи уши. Поэтому стамеска прошла сквозь мочку, увлекая ее за собой в ушной канал. На кошачьем лице застыло странное, почти комичное выражение. Его ротик был полуоткрыт, и с аккуратного подбородка свисала крошечная капелька слюны. Усы до сих пор топорщились вверх, и казалось, что Амвросий вот-вот протянет лапку, вырвет отвертку или стамеску из уха и с возмущением удалится прочь, или начнет описывать круги вокруг Оли, яростно виляя хвостом. Оля протянула руку, И коснулась кошачьего трупа. Он был холодным и не настоящим. Ей даже подумалось, что на самом деле это вовсе не Амвросий, а отлично набитая чучело. И эта безумная мысль успокоила ее, но лишь на миг, пока мозг анализировал, пытаясь расшифровать всю картину целиком, не упуская ни единого нюанса. И вдруг Оля разом стало понятно, почему Амвросий после смерти стал походить на чучело. Просто тот, кто прибил его к двери, позаботился и о том, чтобы вскрыть ему живот и зашить его снова, грубыми, нарочито грубыми стежками. Словно убийца хотел, чтобы Оля обратила внимание на эти стежки. Она снова погладила кота. В трупе не осталось ничего от живого, толстого амвросия. Теперь, присмотревшись, она понимала, что он даже не похож на ее умильного кота, на ее мальчика на ее сублимацию, на ее проекцию. Прошептала она, протянула руки, не давая себе и шанса подумать о том, что делает, нежно коснулась стежков на животе кота, надавила, и тоненькие нитки разошлись под ее пальцами. Она невольно поморщилась, ожидая, что руки ее погрузятся в скользкие кошачьи внутренности, но вместо этого ощутила что-то сухое и шуршащее, что-то газета. Тело кота было набито газетами. Оля хихикнула, вытащила полную пригоршню бумаги и бросила ее на пол. Снова засунула руку в кошачье нутро и в этот раз нащупала нечто иное. Она вытащила руку и без выражения тупо уставилась на серебристый маленький ключ. К ключу Прилагался пластиковый дешевый брелок-идентификатор, на котором были написаны два слова. Или одно слово и одна цифра. Или так и сяк. Или, как вам будет угодно, дорогие мои земляки. Офис номер три. Тишина. Ну да, разумеется. Она позволила ключу выпасть из руки и с глухим стуком упасть на линолеум. Нашарила телефон, нажала на вызов, поднесла к уху. Тишина. Ну, конечно же. Что ж, в таком случае она позвонит его драгоценной маме. Посмотрим, что скажет доктор Степанов по поводу выпотрошенных котов и подземных театров. Посмотрим. Хихикая и всхлипывая, она порылась в адресной книжке и наконец нашла искомое: Жанна Бельченко. Ну почему она Бельченко, если он Степанов? Психопатия на лицо, не так ли? Оля нажала на кнопку вызова. «Один гудок, два, три». Она явственно представила себе, как в квартире Максима звонит мамин мобильник. «Кто проснется первым? Мать или он сам? А может, его там нет? Может, он всегда ей врал?» «Алло?» Заспанный голос в трубке показался неожиданно умиротворяющим, болезненно реальным после всех кошмаров сегодняшнего дня. Оля выдохнула. «Здравствуйте, Жанна! Как же ее там, Викторовна?» «Нет, ни черта не Викторовна, это Максим Викторович, она...» «Доброй ночи», — холодно ответила женщина, прервав ее мысли. «Могу ли я... Это Оля. Ну, Оля Сербинова, помните?» «Олечка». Обращение было ласковым, но в голосе не прибавилось тепла. «Да, конечно». Вот только поздно сейчас, я и не ожидала, да тут такое завертелось, она замахала рукой, будто собеседница могла увидеть ее. Всякая ерунда, понимаете, да? Не совсем, маленько. Ты, собственно, по какому поводу? Да все по тому же, я Максиму не могу дозвониться, вы не могли бы... И осеклась. Странным образом молчание на том конце трубки прервало ее на полусловие. Алло, Жанна... Да как же Оленькая, ты что такое говоришь? Ты что, пьяная? Вы просто позовите его к телефону, ладно же, Жанна. Твертится же на языке. Кого позвать? С тупой настойчивостью переспросила женщина. Сына вашего, выкрикнула она. Моего любовника. И вдруг она вспомнила, что маму Максима зовут Жанна Аркадьевна. И еще кое-что вспомнила, от чего мир вокруг начал кружиться. Кружиться, кружиться ведь он умер восемь месяцев тому назад, — прошептала Жанна Аркадьевна. — Ты же на похоронах была. — Была. Конечно, была. — Все это чушь, — уверенно сказала она в трубку. — Вы мне все врете, чтобы Максима не звать только. Я психолог, я хороший человек. Трубка выскользнула из рук и упала рядом с ключом. Оля позволила себе медленно лечь на грязный подъездный пол, прикоснуться к шершавому линолеуму щекой и с благодарностью закрыть глаза. В этот раз тьма была милосердна и укрыла ее с головой. И была тьма, и во тьме был сон. Но сон не был сном, но был тьмой. В этом темном сне Оля шла куда-то, Неслась, чувствуя сопротивление встречных потоков воздуха, все ближе и ближе к тому месту, которое надо забыть, к месту без координат. Огромные колонны далеко позади. Прямо перед ней открытое пространство, залитое серым, мутным светом. Ей кажется, что она стоит у края обрыва, а под ней – Далеко внизу расположен город, похожий на Нью-Йорк, так часто изображаемый в кино. Небоскребы, светящиеся огни и крошечные метеоры, состоящие из света, движущиеся по артериям дорог. Присмотревшись, она понимает, что сумерки сыграли с ней дурную шутку. Город не под ней, а прямо перед ней. Вот только это... Не город вовсе, а скорее макет. Самые высокие переливающиеся огнями рекламы здания едва достигают ее колен. Движущиеся модели машин, подобны шмелям. светофоры исправно мигают и если прислушаться можно различить комариный писк миниатюрных двигателей автомобилей светлячков. Она не удивлена, Продолжая двигаться вперед, она старается обойти огромный сверкающий макет. По правую сторону, вдаль, под самый серый невыразительный горизонт, простирается каменистая равнина, кое-где поросшая сухими ломкими травами. Из земли тут и там торчат странные узкие пирамиды со смещенными верхушками. Смотреть на них неприятно». И Оля вспоминает про звуки приближающихся шагов, что привиделись ей в прошлом сне, не сне. Она прислушивается, но, кроме назойливого писка крошечных автомобилей, не слышит ровным счетом ничего. Воздух абсолютно неподвижен. Однако ее не покидает ощущение, что она заперта в огромном павильоне, и над ней на невообразимой высоте пустота обрывается наткнувшись на потолок. Оля невольно ускоряет шаги, чувствуя первые, пока еще робкие уколы страха. Город остается позади, и перед ней открывается иная перспектива. Ей кажется, что в каменистой почве равнины кто-то вырыл неглубокую могилу. Оля подходит поближе, и теперь она готова поклясться, что в могиле, напоминающей вскрытый египетский саркофаг, лежит человек. Подходит еще ближе и понимает, что снова ошиблась. Ведь люди не бывают столь огромными. С каждым шагом могила все удлиняется. Но что это? Она останавливается, прищуривается, стараясь разобрать детали, и вдруг осознает, что удлиняется не могила, а лишь дальний ее край. Теперь Оля подошла совсем близко И несмотря на то, что яма начинается у самых ее ног, противоположный край невероятным образом теряется в бесконечной серости равнины. Оля делает еще шаг, не сводя глаз с могилы, и оказывается прямо над ней. В глубине противоестественно вытянутой ямы угадывается силуэт. Не человеческие останки, а скорее рисунок, выложенный из небольших камней и изображающий обряженный в странный балахон труп. И рисунок этот тоже удлиняется, повторяя ужасающие пропорции тянущиеся в бесконечность могилы. Оля слышит шаги, и страх мгновенно усиливается в разы. «Вот он, невидимый преследователь из зала колонн. Он здесь». Она затравленно смотрит вправо, и взгляд ее спотыкает сам многоквартирный и совершенно обычный дом-девятиэтажку. Каким-то чудом, но чего еще ждать от сна, она не заметила здание, увлекшись могилой. Дом выглядит хоть и запущенным, но жилым. На балконах треплется белье, из серых обшарпанных стен наростами торчат коробки кондиционеров. Она стоит у одного из подъездов. Подле него на небольшой площадке, где серая трава воюет с растрескавшимся бетоном, прогуливаются двое. Женщина без возраста, с серым, как здешний воздух, лицом, и девочка лет пяти в клетчатом пальто и красной шапочке. В правой руке девчушки крепко зажат леденец. «Вы здесь живете?» – спрашивает Оля, и звук собственного голоса кажется ей омерзительным. Кто-то записал ее голос на пленку, должно быть, а теперь прокручивает запись то замедляя, то ускоряя ее. «Разумеется», — не без раздражения отвечает женщина. «А вам-то что?» «Вам-то что?» — вторит девочка и смотрит на Олю с вызовом. «Но как здесь можно жить?» «Это же...» — Оля поводит руками вокруг, стараясь не смотреть на ужасную могилу. «Это самое честное место из всех», — отвечает женщина. «Там...» — она указывает рукой в сторону макета города. Заканчивается мир сцены. Нет иллюзий, нет образов, нет перспективы. А здесь спит Сабнак. Она смотрит на могилу. Туда, куда Оля смотреть зареклась. Ноги его попирают мир Мары, а голова лежит за пределами зрения. Зрение тоже иллюзия. «За мной кто-то идет», — жалуется Оля. «Ерунда», — отвечает ей женщина. И девочка, крепко прижавшись к ней, вторит. «Ерунда!» Он уже давно пришел. Все, что должно было случиться, случилось. Тебе нечего больше терять. «А когда все закончится, ты придешь к нам в гости пить монастырский чай?» Спрашивает девочка и улыбается. Улыбка у нее чудесная. «Я не хочу», шепчет Оля. «Но это не имеет значения. Ты приходи. Мы будем рады. У нас тесно». Но ты можешь жить в любой из квартир. Здесь много места. Здесь не нужно думать о муравейнике. Женщина снова указывает в сторону города. Здесь у Бога нет глаз. И ее снова увлекло за собой черное стремительное движение. И дом, и равнина, и богомерская могила, пожирающая горизонт, исчезли, превратившись в клочья мокрого жирного тумана. Осталась лишь бурлящая тьма, Взрывающаяся мертвенно-белыми сполохами. Она не пыталась сопротивляться движению, Отдаваясь ему всецело, И ощущала себя частью чего-то огромного, Грозного, как буря. Она слышала, как далеко-далеко На периферии Вселенной грохочет гром, И чувствовала первые робкие капли дождя, Что касались ее несуществующего тела. Она видела... И не видела слепящие молнии, но продолжала двигаться вперед, ощущая и себя, и нечто гораздо большее, чем она, чем вся ее жизнь, запертая в ней ненадолго, нечто жадное, нечто голодное. А потом, все еще находясь во сне, но и не во сне уже, а в некой полуреальности, Она оказалась в пустой совершенно комнате, освещенной болезненно-серым светом, льющимся из грязного, исполосованного дождевыми каплями окна. И она стояла посреди этой комнаты, спиной к окну, и смотрела на то, что было перед ее глазами, медленно обретая утраченные чувства и осознание собственного «я». И с каждой эмоцией, с каждой толикой ощущений Сон выцветал, становился частью настоящего, сурового и жестокого мира. И мир этот был ужасен. И она обрела слух, и содрогнулась от раскатов грома. И она обрела обоняние, и ее коснулся запах пролитой крови. И она обрела зрение и голос». «Ой!» — шепчет Оля, поднеся трепещущие пальцы к рту. «Ой, мамочка!»